На следующее утро Иван с нетерпением ждал Пашку у входа. Три года назад они поступили в один класс и совершенно случайно оказались за одной партой. Это была уникальная случайность, так как они сразу стали неразлучными друзьями. Учителя поражались, дескать, они же такие разные. Местные математические гений с идеальным поведением — Иван! который начал доставлять проблемы с первого же дня. «Что же между ними может быть общего?» — говорили они. Но общее у них было все. Они вообще никаких секретов друг от друга не держали. Сейчас Ивана просто распирало изнутри желание хоть с кем-то поделиться впечатлением от странного происшествия на бульваре. Павел жил в Москве и не пользовался общежитием. Из всех одноклассников Иван вообще один ночевал в общаге. Да и всего в интернате на ночь оставалось не более тридцати ребят. В основном это были те, чьи родители жили в области или в других городах. Иван среди них был единственным сиротой. Когда друг, наконец, вышел из раздевалки, Иван схватил его за локоть, увлек в более тихую часть коридора и кратко рассказал о вчерашних событиях. «Да ладно, гнать-то!» Пашка сначала скептически скривился, но, увидев лицо Ивана, спохватился. «Ну, хорошо, допустим. Но ведь ерунда какая-то. Ты что, реально в вампиров веришь?» «Дурак, что ли?» «А что тогда он с этой девицей делал?» «Ну, просто приставал. На ухо что-то шептал, например». «А почему она не помнит ничего?» «Может, он ее загипнотизировал? Он и в мою сторону как-то странно рукой махал, словно внушить что-то пытался». «А что этот супергипнотизер тебе в ответ-то не врезал? Взрослый парень же!» «Чего он испугался?» Пашка вдруг замолк, провожая взглядом проходящую мимо девочку из восьмого Б. Иван ухмыльнулся. «Та точно заметила Пашкин взгляд, но даже бровью не повела. Прошла мимо, гордо задрав подбородок». Павел покосился на друга и грустно вздохнул. «Тебе хорошо веселиться, Хелпис. Твой безмолвный портрет тебя не игнорирует». «Умный, зараза». Одной фразой дважды подколол. Назвать его по фамилии можно было только назло. Иван её терпеть не мог. Да и имя тоже. Кроме как Иван дурак, к нему уже ничего не клеится. Как бы ты ни воображал себя принцем или мушкетёром, прочитав очередной роман. Ну а фамилия... Это же ужас! Элпис! Что это вообще значит? Поисковики в интернете подсказывали, что это имя. Причём женское. Тетя, носившая простую русскую фамилию Кузнецова, говорила, что у отца были какие-то европейские корни. Но как только Иван начинал расспрашивать о родителях, так-та сразу заявляла, что она вообще ничего не знает и не помнит. Докопаться до истины было невозможно. Все вещи родителей почему-то сгинули вместе с их московской квартирой. Хотя, наверное, фамилию стоило бы ценить за оригинальность. Ведь все остальное в Иване, по его мнению, было каким-то средним и невзрачным. Про имя вообще можно было не говорить. Внешность не лучше. Средний рост. На физкультуре он стоял ровно в середине строя, уступая даже некоторым девочкам. Невзрачного цвета жесткие волосы, не русые, ни каштановые, серо-коричневые. Ни блондин, ни брюнет. Серые и бесцветные глаза. «Ни тебе мужественных скул, ни ямочек на щеках!» «Хоть бы шрам какой, чтобы чем-то выделяться!» — думал иногда Иван. Хотя Пашка говорил ему, что, по мнению девочек класса, Иван считался красавцем. Но он ему не верил. Чего в его внешности может нравиться? Намек на портрет тоже был подколкой. Иван, блуждая как-то по интернету, наткнулся на фото одной российской актрисы. Та высветлила волосы почти до белого цвета, и хвасталась новой необычной для себя короткой прической. Ни в фильмах, ни на других фото она совсем не походила на девушку из сна. Но тут фотограф поймал именно тот особенный ракурс, когда сходство с синеглазой феей было просто поразительным. Разве что глаза, конечно, были не те. Актриса была намного старше Ивана, в то время как девушка из снов была вроде как его ровесницей, но все равно. Чтобы иметь перед глазами хоть какое-то напоминание о фее, он распечатал фото и прикрепил к тумбочке возле кровати. Некоторое время друзья подкалывали его на предмет влюбленности во взрослую женщину, но так как Иван не реагировал, быстро перестали. Правду знал только Пашка. Секретов они друг от друга не держали. С тех пор тот любил иногда пошутить про несуществующую любимую из мира снов. Иван не обижался. Он на самом деле не мог понять, как относится к беловолосой фее. Он ощущал необычное чувство родства с этой девушкой с удивительными глазами. После каждого сна, где он не смог ее спасти, он просыпался с ощущением сильной горечи и утраты, как будто не смог сохранить что-то очень дорогое. Значило ли это, что он в нее влюблен? Неужели любовь именно такая и приносит только горечь и утраты?